Охотник. Вместо озарения утро принесло одну только головную боль. В принципе, на озарение Антон не слишком-то рассчитывал. За всю его практику таких вот случаев, чтобы раз, и в голове все само сложилось, еще не бывало. Но, как говорится, надежда умирает последней. И пока откровение не снизошло, придется работать. Вот и начальство целое утро твердило о том, что это делать нужно, причем хорошо. При этом подразумевалось, что капитан Сапоцкин трудится плохо. В принципе, Антон и сам понимал, что хвалить его пока не за что. В активе четыре трупа. Нет сомнения, что смерть гражданки Есениной дело рук того же цветовода. И полный завал с более-менее приемлемой версией. Ближе к обеду позвонил Пыляев. с настойчивой просьбой о встрече. Никак дружке своим беспокоиться и правильно делает, что беспокоится. Не нравился гражданин Баян Антону, не нравился до зубовного скрежета и тупых в своей бесполезности приступов раздражения. Но на встречу Сапоткин согласился. Тем более, что Димка намекнул на некую важную информацию, которой готов поделиться. Пыляев выглядел взволнованным. Более того, Антон готов был поставить всю свою годовую зарплату в купе с премией против руля от Лексуса. Димка почти паникуют. Странно. Вдвойне странно. Пыляев не паниковал никогда. Нормальные человеческие эмоции были столь же далеки от него, как южный полюс от северного. Спустя полчаса капитан Сапоцкин с тайным внутренним удовлетворением отметил Не все-то, пыляя с его деньгами, лексусом и повадками потомственного аристократа, может. Вон, как прижало, сразу прибежал за помощью. И зависть сразу отступила. В голове прояснилось, вследствие чего на свет появилась замечательная по своей простоте и продуктивности мысль. «Вот тебе и озарение. Главное не спугнуть. С Димкой сейчас договориться?» чтобы не мешало, и не путался под ногами. «И что ты от меня хочешь?» «Ну, сделай же что-нибудь. Это же твоя работа, в конце концов». У Димки от злости разве что пар из ушей не шел. «Единственное, что я могу сделать, это посадить твою Машу в КПЗ на пятнадцать суток за хулиганство. Хочешь? Нет? Вот и я так подумал. Да и девушку жаль». У нас в обезьяннике, в основном проститутки, бомжи, алкоголики. Не самая лучшая компания. Ты что, издеваешься? Я? Нет, Дима, не издеваюсь. Просто, ну что ты от меня ждешь? Что я вызову взвод ОМОНа? Или спецназ? Или котиков морских? Допустим, охрану я организую. Это можно, но... Дим, сам подумай. Посидят они день, другую неделю. А дальше-то что? Убийца, он же не идиот, но рожон не попрется. Выждет, пока охрану уберут. А рано или поздно ее непременно уберут. И тогда уже... Антон замолчал. И без того понятно, что именно последует за этим невыразительным уже. Пыляев тоже молчал. с ложку. На столе стояла нетронутая чашка кофе. который здесь стоил как приличный обед из трех блюд в нормальной столовой. А качество было не лучшего. Сапоцкину было немного жаль и денег, что придется заплатить, и кофе, который после их ухода отправится в умывальник, и себя за то, что приходится жрать, картонные столовские котлеты. А с другой стороны, не так все и плохо. Если ему повезет, то в скором времени дело цветовода можно будет закрыть. «Ну и...» Поляев отхлебнул холодный напиток, скривился и поставил чашку на место. «Правильно. Теперь какой кайф?» «Есть один вариант...»